Вновь завыли сирены, и к пристани подъехали на машине генерал Сатерленд, Колдуэлл и Элстер. Майор Кук, военный комендант Кирении, отдал рапорт Сатерленду. "Вон то судно, сэр, посредине гавани, доверху забитое евреями, это точно, но уйти оно никак не может". Сатерленд внимательно оглядел пристань. "Постину нулевая ска, словно предстоит бой с танковой дивизией", сказал он. "Эти люди на судне просто сошли с ума. Распорядись, чтобы установили громкоговоритель". Слушаюсь, сэр. Если бы вы спросили меня, то я бы советовал сбросить их всех в море, сказал Голдл. Но я вас не спросил, отрезал Сатерленд. Кук, отцепите весь район порта. Организуйте абордажный отряд с лезвиточилами и газы, лёгкое оружие на случай, если они не согласятся сойти на берег добровольно. Фредди, бегите во дворец и скажите в штабе, что я требую прекращения связи с внешним миром. Алистер стоял молча, и тщательно оглядывал судно. Ваше мнение, Алистер? «Мне все это не нравится, сэр», — ответил он. «Они не рискнули бы устроить побег средь бела дня, если бы у них не было еще чего-то другого на уме. Бросьте, Алистер, вам всегда мерещатся призраки». Марк Паркер проложил себе путь через оцепление и подошел к офицерам. «Что тут происходит?» — спросил он Алистера. Как только Алистер заметил Марка, он сразу понял, что его подозрение было правильным. «Вот-вот, Паркер», — ответил Алистер, — «будьте паинькой и расскажите вы нам». Впрочем, старик вам не мешал бы поработать немножко над своим британским произношением, на случай, если вам захочется поговорить со мной по телефону ещё раз. Не понимаю, о чём вы говорите, майор. Генерал Сатерленд начинал догадываться. Он посмотрел на судна, затем на паркера, затем на Алистера и понял, что массат или ябет захватил его в расплох. Он покраснел. Майор Кук, комендант Кирении, подошёл с докладом минут через 10 абордажные группы смогут приступить к выполнению задания 200 человек они доберутся до судна на рыбацких катерах которые вот-вот будут поданы Сэттерленд даже не стал его слушать где громко говорит чёрт возьми 10 минут спустя Сэттерленд поднёс к рту микрофон на порт спустилась тишина абордажные команды стояли тут же готовые в любую минуту броситься к судну Эй вы там на судне С вами говорит генерал Брусс Сатерленд, раздался его голос. Эму громко повторил его громко повторило эхо. Вы меня слышите? В рубке Эксодуса Ари включил свой громкоговоритель. Алло, Сатерленд, крикнул он в ответ. С вами говорит капитан Калеб Мур из 23-й транспортной роты еврейского войска Его Величества на Кипре. Ваши грузовики находятся в окрестностях Святого Ивариона. Сатерленд побледнел. Алистер Разинурот Эй, вы там, черти, тоже орал Сатерленд. Мы даём вам 10 минут срока, чтобы подплыть к пристани. Если вы не пристанете, мы пошлём за вами вооружённую обордажную команду. Алло, Сатерленд, с вами говорит Эксодус. У нас на борту 302 человека детей. Весь машинный зал забит динамитом. Как только кто-нибудь из ваших людей ступит на борт или откроет огонь по нас, мы тут же взорвём корабль. В эту минуту репортаж Марка Паркера передавался по телеграфу из Лондона во все концы света. Сатерленд, Алистер и 500 британских солдат, собравшихся в порту Каминели на берегу, когда на мачте экзодуса взбился флаг. Это был Union Jack с огромной свастикой посередине. Бой за Экзодус начался. Глава 30. Экстренный выпуск. Давид против Голиафа, модель 46-го года, от специального корреспондента Американского синдиката новостей Марка Паркера, Кирения, Кипр, Айсен. Я пишу этот репортаж в Кирении. Это крохотный, похожий на жемчужину, портовый городок на северном побережье британской королевской колонии Кипр. У Кипра богатая и бурная история. На острове много следов блистательного прошлого, начиная с руин Саламиды и соборов Фомагуста и Никазии, и кончая множеством дворцов славной эпохи крестоносцев. Однако все это красочное прошлое – ничто по сравнению с той драмой, которая происходит в эту минуту в этом тихом, неизвестном и заброшенном городке. Вот уже несколько месяцев, как Кипр превращен в место ссылки для еврейских беженцев, пытавшихся прорваться через британскую блокаду в Палестину. Сегодня 300 детей в возрасте от 10 до 17 лет совершили, пока неизвестно как, Побёг из британского лагеря, расположенного в Караоласе, пересекли остров и сели в Кирении на специально переоборудованное для этой цели старое транспортное судно под измещением примерно в 200 тонн, которое ожидало их в порту, чтобы отойти с ними в Палестину. Почти все бегляки бывшие узники немецких концлагерей и лагерей уничтожения. Транспортное судно, метко переименованное в Эксодус, была обнаружена британской разведкой еще до того, как ему удалось покинуть порт. Теперь судно с тремя стами детей на борту стоит на якоре посреди гавани диаметром не более чем в 300 метров и решительно отклоняет все попытки англичан принудить детей высадиться обратно на берег и вернуться в Караолос. Представитель Эксодоса заявил, что трюм судна забит динамитом. Дети полны решимости покончить с собой, И они взорвут судно при первой попытке англичан забраться на корабль с силой. Лондон. Генерал сэр Клэрэнс Тевер Браун бросил газету на письменный стол. Он зажёг сигару и принялся изучать поступившие донесения. Репортаж Марка Паркера упал как бомба и всколыхнул не только всю Европу, но и Соединённые Штаты. Сэр Клэрэнс отказался отдать приказ на взятие эксодуса силой и просил инструкции. Тевер Браун знал, что часть вины лежит на нем самому. Это он, Тевер Браун, рекомендовал Брюса Саттерленда на эту должность, и он же не обратил должного внимания на донесение Алистера, в котором его предупреждали, что что-то там затевается, и что Саттерленда нужно немедленно сменить. В кабинет вошел Хэмфри Кроуфорд. Этот с недаемой честолюбием, всегда бледный чиновник Ближневосточного отдела в Министерстве колоний служил связующим звеном между армией с одной стороны, Whitehall-ом и Chatham House-ом с другой. Добрый день, сэр Клэрэнс, нервно поздоровался Кроуфорд. Нам пора на совещание с Бредшоу. Тевер Браун стоял за стола и собрал бумаги правильно. Старик уже верно ждёт. Кабинет сеселя Бредшоу находился в Институте международных связей в Chatham House. Вот уже 30 лет, как он один из главных творцов британской политики на Ближнем Востоке. К концу Первой мировой войны Между Великобританией и Францией шла борьба за сферы влияния на Ближнем Востоке. Когда Великобритания получила мандат на Палестину, Бред Шоу вместе с Уинстоном Черчиллем был одним из тех, кто не жалел усилий для создания на одной половине территории мандата отдельного арабского государства.